пустить предварительно отобрав Замалея, но этот безобидный на вид старик опасен. Он прочитал достаточно страшной книги, чтобы разбросать по миру ее ядоносные семена. От удара об угол на виске лежащего образовалась вмятина, прямо на глазах наливавшаяся синим и багровым. Корнелиус потрогал ямку пальцем и вздрогнул, нащупав под тонкой кожей острый край проломленной кости. Оттянул вальзеру морщинистое века перекрестился. Получалось, что судьбу аптекаря Господь уже решил. Просветитель человечества был мертв. Сверху в горницу ударили часы. Через открытый люк донесся один удар, второй, третий — три часа ночи, скоро вести роту в Кремль.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 Голосом ответил Максим Эдуардович, «Господи, неужели нашли?» Велись за скобу вдвоем, потянули. Сначала плита сделала вид, что приросла насмерть смерти ни за что не покинет своего ложа, но со второго рывка жалобно скрипнула и пошла, пошла вверх. Она была еще менее тяжелой, чем верхняя. Когда кладоискатели отложили ее в сторону, в полу открылась черная дыра,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 Вид у Болотникова был совершенно безумный. Волосы растрепались, лоб в черных полосах, зрачки так и мечутся из стороны в сторону. Надо полагать, я выгляжу не лучше, — подумал Фондорин. Еще бы всего шаг остается до всемирной славы, сумасшедшего богатства, и что еще драгоценней до разгадки тайны, возможно, самой неприступной и интригующей из всех, что известно истории. «Ну, кто первый? — спросил Николас. — Сейчас принесу лестницу и решим. Только не светите без меня вниз, ладно? вступил на деревянный настил, поднимавшийся над люком фута на два, и зашарил узким сфокусированным лучом по полу, где тут были остальные инструменты и свернутая веревочная лестница. А, вот. Кружок света выхватил из темноты рукоятку кирки, черную трубку домкрата, и чуть в стороне еще что-то странное, белое и полукруглое. Кажется, спортивный пирог.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 Андорин никогда не верил в потусторонние силы, бродячих мертвецов и прочую дребедень, а тут вдруг сделалось невыносимо страшно, до тошноты, до холодной испарины. Что там такое надвигается из темноты?